Она опустила глаза под его сверлящим взглядом. Руки дрожали. Да и не понимала, что со слезами ей не справиться. Поэтому не делала никаких попыток их сдержать. А вот к чему всё пришло. Денни любила Логана каждой клеткой своего тела, всей душой, всем сердцем. Но она взяла обязательство несколько лет назад. Это обязательство тоже диктовалось любовью, но любовью другого рода. Неужто придётся изменить этой любви ради любви другой? Логану этого никогда не понять. Он попытается переделать её, будет убеждать пойти на компромисс, но она не сделает этого. Она дала клятву никогда не отступаться. Тогда у неё действительно не было выбора. Денис сделала настолько глубокий вдох, что почувствовала боль в груди. А главное, с этим вдохом она убивала последний шанс на то, чтобы на всю жизнь остаться слоганым. Сейчас нельзя долго размышлять. иначе она не сможет произнести эти слова. Моя благотворительная деятельность для меня важнее. Логан поставил бокал на стойку бара. Глаза его, не отрываясь, смотрели на пальцы, которые только что сжимали бокал до такой степени, что побелели. Когда он поднял наконец на неё взгляд, Она прочитала в его глазах презрение. Нам придётся ждать ещё 10 лет. Это будет просто шикарно. День, честное слово, вы могли бы быть повнимательнее, проговорила миссис Менефи, поправляя серебристо-голубыми кудрями. День не пошевелилась в кресле. Я думала, «Простите, о чем вы спрашивали?» «Я спрашивала, сколько автобусов направляется в лагерь Вебстера на следующий уикенд?» «Полагаю, два. Многие семьи поедут на своих машинах». «Так сколько всего людей мы можем ожидать?» «Около двухсот пятидесяти. Приблизительно». «Миссис Менефи...» повернулась к другому члену комитета. Вы можете обеспечить освежающими напитками такое количество самыми обыкновенными. Сейчас, когда внимание временно было переключено на других, Дэн не позволила себе снова вернуться к своим мыслям. Трудно поверить в то, что минуло почти 2 месяца с того момента, как она рассталась с Логаном. Боль до сих пор не проходила, оставаясь всё такой же острой и мучительной. Дени да надеялась, что она вот-вот затихнет. Однако надежда оставалась лишь надеждой. Утомительная работа в которую она с головой окунулась в эти недели, не принесла ожидаемого успокоения. Он совершенно изумительный человек. Вы согласны, Дени? Вопрос Менефи взорвался в мозгу словно прилетевший неизвестный откуда снаряд. Что? Кто? Мистер Вебстер, разумеется. и пояснила всем присутствующим. Он вложил всю душу и сердце в этот проект. Лично наблюдал за реконструкцией зданий, даже выполнял некоторые плотницкие работы. Когда я говорила с ним по телефону, он заверил, что всю честь по чести будет сделано к следующей неделе. Дени, вы уведомили телевидение и прессу об этом? Я очень сомневаюсь, что ТВ откликнется миссис Менефи. Рассудила Дени. Тем не менее, я отправила пресс-релиз тем, кому сочла нужным.